Глава двадцать первая. Юля. Я смотрела на Тимирлана и ждала, когда он скажет, что всё это злая шутка. Время шло, а он молчал. И тогда я засмеялась. У меня начался истерический смех. Я просто не могла остановиться. Слёзы брызнули из глаз, а живот начал болеть от напряжения. Я не могла остановиться. Не только этого для полного счастья не хватало. Супер. Абраму что-то прорычал, но я не расслышала. Тим схватил меня за плечи и несколько раз встряхнул с такой силой, что у меня клацнули зубы. "Успокойся. Ещё приказы будут?" всё ещё улыбаясь, спросила. Он молчал, лишь дышал шумно. Мужчина всё ещё сжимал меня за предплечье. Я знала, что у меня останутся синяки от его пальцев. "Сейчас ты должен сказать, что пустишь пулю мне в лоб или что-то в этом роде, прошептала я, когда мне вновь подступала истерика. Темирлан просто отшвырнул меня от себя, так резко, что я повалилась на матрас. Он сел обратно на стул и всем своим видом показал, что разговор закончил. Это он закончил, но не я. Злость, словно бензин, вспыхнула во мне. Я встала с матраса и направилась к входной двери. Что ты, блядь, делаешь?" прорычала Абрамов. Я дёрнула дверь раз, другой. Заперто. На что это похоже? Я ухожу. Боже. Я, наверное, потеряла остатки ума и инстинкт самосохранения. Раньше я всегда была немного взрывной, цвет волос обязывает. Но я уже и забыла, что умею так. У меня была жизнь, в которой мне пришлось полностью менять себя. Тиммерлан в два шага оказался возле меня и развернул их к себе лицом. Он был зол, чертовский зол. Этот мужчина не привык, что ему кто-то смеет перечить. Но я устала молчать. «Открой дверь», — сказала как можно спокойнее. Внутри все клокотало от эмоций. Тим шагнул ближе, практически накрывая своим телом. У меня перехватило дыхание, а во рту пересохло. Я облезала губы и посмотрела ему в глаза. Ты, наверное, до сих пор не поняла, что произошло. Я объясню. Произнес низким голосом Абрамов, вызывая мурашки по всему моему телу. Ян Колчак, сын Германа Колчака, слышала о таком. Я вздрогнула и задрожала. Я точно знала, кто такой Герман Колчак. Мой отец, он... Работал на него, и я практически на сто процентов уверена, что именно Колчак стоит за убийством моего папы. Он ужасный и злой человек. Мужчина почувствовал мою дрожь и хмыкнул. Слышал о нем. И как ты думаешь, сколько ему понадобится времени, чтобы наказать всех виновных? Меня он трогать не станет, слишком слаб для этого, но ты... Ладонью проводит по моей щеке. Спускается на шею игонка и сжимает. Ты другое дело. Он заставит тебя кричать от боли и молить о пощаде. Абрамов чуть сильнее сжал руку на моём горле. Всё ещё хочешь уйти? спросил он. Я я хотела много чего сказать, но слова просто застряли в горле. Тим расценил моё молчание по-своему. Что-то нажал на двери, и она открылась. И я едва не упала за порог. В последнюю секунду смогла задержаться за проём. "Проваливаю её", холодно произнёс. "Подожди", проговорила я. "Но тем мне из тех, кто будет ждать и повторять дважды". Он отцепил мои пальцы и оттолкнул от своей двери. Я просто вывалилась наружу, больно ударилась копчиком. Мужчина смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, а затем закрыл дверь. Я несколько раз сглотнула пыталась осознать, что только произошло. Единственное, что меня волновало, что я с босыми ногами. Я смотрела на свои голые стопы и переживала об этом. Других же проблем нет. Но я понимала, что это мозг пытается сделать так, чтобы я с ума не сошла, потому что если начну думать обо всём, то просто сломаюсь и сойду с ума. Медленно я встала с пола, Обняла себя руками и пошла прочь от Тима и всей этой жизни. Я вызвала лифт, а когда он приехал, я не смогла зайти в него. Я элементарно не знала, как им пользоваться. Здесь было столько разных кнопок. Я начала нервничать. Лифт с тихим щелчком закрылся перед моим носом. Я увидела знак лестницы и пошла туда. Толкнула двери и стала спускаться вниз. В голове только и крутились мысли о том, что жизнь вновь свела меня с Германом Колчаком. Почему? За что? Отец был простым работягой. Он работал водителем у Колчака, никогда не задавал лишних вопросов, ничего. И в один ужасный день его просто застрелили. А ещё через время забрали нашу квартиру и всё остальное до рубля. Я уверена, что в этом замешан Колчак. Естественно, доказательств нет. Но моя интуиция подсказывает, что отца застрелили не случайно. А теперь сын Германа мёртв. И если он узнает, что я косвенно замешана, мне страшно подумать, что будет со мной или матерью. Я спустилась на первый этаж, и лица работников вытянулись при виде меня. Я не обращала на них внимания, вышла на улицу и вздохнула полной грудью. По ощущениям, было часов 11:00 вечера. Я пыталась придумать, как добраться до дома. Я пошла прочь от дома через парковую зону. Уже было прохладно, и я обняла себя, чтобы согреться. Здесь было так чисто. Я с дрожанием представляла, какой будет дорога, когда я выберусь из этого района. Привет. Услышала голос сбоку от себя и чуть не закричала. Приложила ладонь к груди и увидела, что на лавочке сидит и курит Камал. Один из друзей Тимерлана. Привет, тихо сказала я собиралась уходить прочь, но остановилась. Извини, ты не можешь мне дать позвонить, пожалуйста, попросила я. Мужчина зажал сигарету между зубами и протянул мне телефон. Я по памяти набрала номер мамы и отошла немного от Камала. Алло? услышала голос родительницы. Алло, мама, привет. У меня сел телефон, звоню с номера знакомого. Ты как? «О, Юлька! Нормально, на работе. А ты домой когда?» «Завтра утром. У меня смена. И что-то случилось?» Насторожилась она. «Нет, всё хорошо. Я просто тоже задерживалась и решила позвонить». «А, понятно. Ладно, я пошла. Пришёл покупатель. До завтра». «Пока, мам». От сердца немного отлегло. «С ней всё хорошо. Спасибо». Я вернула телефон мужчине. Он ничего не ответил, кивнул на лавку рядом с собой. Посиди со мной немного. Я вообще то спешу, миновато улыбнулась. Где здесь остановка? Остановка. Мужчина улыбнулся, и его лицо стало не таким суровым. В 20 км отсюда. Садись, я тебя потом отвезу. Я задумалась. Я никому из них не доверяю. Но что он со мной сделает? Убьёт. Мне почему-то было всё равно. Я тихо вздохнула и села рядом с ним. Он мол снял с себя куртку и протянул мне. Я не стала разыгрывать из себя мисс независимость и с удовольствием закуталась в неё. От куртки пахло табаком и духами, не самое приятное сочетание. Мужчина курил, а я рассматривала звёзды. Мы оба молчали. Я не собиралась заводить с ним разговор. Я даже не знала, о чём с ним говорить. Но молчание не напрягало. Оно было вполне сносным. прошло, наверное, минут 20, прежде чем он заговорил. Пусть Имрлан во всём разберётся. Я повернулась к мужчине лицом и нахмурилась. О чём ты говоришь? О всей ситуации с Колчаком. Ты не виноват, что так произошло. Но ты умная девочка, Юля, сама понимаешь, что Тим сможет защитить. А если уйдёшь, то будешь сама по себе. Тихо сказал он. Он просто озвучил все те мысли, что крутились в моей голове. Я сама это понимала. Как бы я ни злилась и не ненавидела Абрамова, он единственный, кто сможет защитить меня и мать. Я не думаю, что он примет меня обратно, сказала я. Камаль задумчиво смотрел вдаль. Моя сестра однажды сделала неверный выбор. Она могла прийти ко мне, извиниться, Я бы ей помог. Но она не пришла. "И где твоя сестра сейчас?" спросила я. "Умерла. А могла бы быть живой, если бы не была идёткой. Мне всё равно на тебя, Юля. Но если хочешь жить, ты знаешь, что делать". Я задумалась. Наверное, он прав. Но Как довериться такому монстру, как Абрамов? Как я могу положиться на него, что он потребует за свою помощь? Я привыкла полагаться только на себя, а сейчас чувствую себя слепым котёнком. Я могла бы позвонить Игорю, но даже он не сможет защитить меня от Германа. Никто не сможет, кроме Тимерлана. Ну что? Поехали? Спросил Камал, вставая со скамейки. Время вышло. Нужно делать выбор.